Джордж вернулся в город, когда местные жители уже покидали его. Что случилось, спросил он, остановив встречный Nissan. Химеер свихнулся, ответила женщина, сидящая за рулём. Разрушил весь цементный завод, сейчас за город принялся. Что? Парень, убирался в это по добру по здорову. Я на газовой станции работаю. Если он туда въедет на своём танке, от города только щепки останутся. Разумеется, Джордж не послушал её. На въезде в город его остановил патрульный Джозеф. «Заворачивай оглобли, Джордж. В городе спецоперация проходит». «Джо, я знаю. Мне срочно нужно домой. У меня щенок дома голодный». Джозеф был заядлым собачником и животных любил больше, чем людей. Он сказал, «Только быстро. Туда и обратно». «Конечно, Джо. Спасибо, Джо». Домой, конечно, Джордж не собирался. Он въехал прямо на территорию бывшего завода. «И всех зданий здесь осталось только одно». Автомастерская Марвина. Рядом с разрушенной стенкой Джордж и остановил свой эскорт. Внутри тоже царила разруха. Пол был засыпан штукатуркой и выпавшими из стены панелями, двутавровая балка, по которой двигался Тельфер, оказалась вырванной из капитальной стены и изогнулась в сторону пролома. Тросы изменились в строительном мусоре и тянулись куда-то далеко на улицу, будто Марвин, выезжая на своем бульдозере, а именно бульдозера и не хватало в ангаре, пристроенном к мастерской, забыл оцепить крюк. «Что же ты наделал, Марв? – пробормотал Джордж и прошел дальше в коморку, где Химеер порой оставался ночевать. Здесь Егор увидел конверт, приклеенный к микроволновке. На конверте крупным печатными буквами было написано «Для Джорджа». Внутри лежали права и полис социального страхования на имя Марвина Джона Хемеера его солдатский жетон и небольшая записка. «Парень, теперь ты сам по себе. Надеюсь, ты простишь меня». Говорят, в Малайзии есть такая болезнь – амок, когда человек внезапно бежит и рушит все на своем пути. Почему это происходит, до сих пор не ясно. Некоторые думают, что это происходит из-за стыда, который человек не может терпеть. «Мне очень стыдно, что я ничего не смог сделать и ничего не смог доказать этим людям». Рава и полис теперь твои. Надеюсь, ты достаточно умен, чтобы тебя не поймали, твой друг М». И все. Весь листок. В этот момент Джорджи снова накрыло. Он сидел за столом и в цементной пыли рисовал и рисовал треклятую схему. «Стой!» – окликнул Майк Джорджа, когда тот готов уже был сесть в машину. Дочев выбрался из руин и подошел к Форду. Ты думаешь, вот такой плохой хозяин, испортил жизнь рубахи парню, да? Ведь он тебе именно так все рассказал, верно? По глазам вижу, что да. Но ведь земля, она его. Его земля была там, за забором. Он продал ее полгода назад, перед тем, как ты здесь появился. Мы расширили производство, но на своей же территории, потому что Марвин все время задирал цену вверх. Ему казалось, что его обманывают. «Потому мы и отказались от его земли. Сам видишь, как тут тесно». Майк обвел рукой пространство завода и осекся. «Как тут было тесно!» А Марвин продал землю за четверть миллиона. И на эти деньги, видимо, приобрел железо, оружие, шпионские примочки и варил этот панцирь. «Ты понимаешь?» «Вместо того, чтобы признать, что ему здесь не рады, Он потратил 200 тысяч долларов на то, чтобы поквитаться за старые обиды. И ты хотел уехать отсюда с этим человеком. Майк плюнул и побрел прочь. Джордж не стал его догонять. В любом случае, как раньше, уже не будет. В машине он вытер слезы рукавом, завел мотор и навсегда покинул Гренби, уносясь по сороковому шоссе на запад».